Тут стража времени и планета изгнанников ожидали бы его. Точнее сказать, это был негодяй-преступник, постановил Эверард. Но он лелеял великую мечту, которую мы уничтожили. Да нет, его уничтожила судьба. Один человек никогда бы не справился с этим». Так что же мы должны были поэтому сложить руки и ждать? Подумая о своих друзьях из 1947-го, их бы не существовало, если бы Штейну это удалось. Уайткомб пытался стереть кровь с рукава. Он не ответил. Пошли, предложил Эверард. Он понимал чувство англичанина. Они открыли дверь задней комнаты и нашли в ней ящик времени. Кругом было сложено оружие, а рядом стояла небольшая коробочка из блестящего металла. Все, кроме коробочки с изотопами, они сложили в ящик времени. Она должна была остаться здесь, чтобы ее можно было уложить в гроб Штейна. Потому что только так сможет о нем узнать стража времени, и только так удастся предотвратить появление «Нового Бога». Эверард показал на ящик. «Переправь эту вещь назад или вперед в год 1894. Встретимся у Мейн-ветеринга». Секундой позже комната была пуста. Эверард остал дом и вмешался в пеструю толпу на улице. Никто не обращал на него внимания, и он мог без помех покинуть город. Он быстро подыскал кусты, где мог укрыться. Спустил вниз гальмахрон, спокойно выпил бутылку пива, в последний раз посмотрел на старые Кентербери и возвратился в год 1894. Мейн ветеринг и его вооруженные помощники уже ждали. Они испугались, когда увидели, что он возвращается один. Уайткомп еще не показывался. Мейн-Витеринг послал на склад, но там о нем тоже никто ничего не знал. Или с ним что-то случилось? Эверард покачал головой. «Машины почти идеально А Может, он неправильно понял меня и отправился в 1947 год?» Они прождали еще несколько часов. Потом Мэйн-Ветеринг решил. «Надо сообщить в стражу времени». «Нет, погодите», — попросил Эверетт. «Ему что-то пришло в голову». «Почему? Значит, вы знаете, где бы он мог быть?» «Да, а также знаю, в каком времени». Американец сбросил с себя одежду. «Дайте мне мой костюм». «Думаю, что найду его». если моя догадка правильна. Но стража времени потребует подробного отчета. К чертям стражу махнул рукой Эверэшт. Лондон 1944. Спускался ранний зимний вечер, и острый ледяной ветер дул затемненными улицами. Где-то загремел тупой взрыв, пламя рыжим занавесом заиграло на темном пасмурном небе. Эверард оставил Гальмахрон в развалинах дома в боковой улице. Никто его не заметит. Когда валятся ви ракеты, никто и носа не высунет на улицу. Было 17 ноября. В этот день погибла Мэри Нельсон. На углу улицы он нашел телефонную будку. Он вступил внутрь и просмотрел укрепленный на цепи справочник. Был ряд Нельсонов, но только одна единственная, а Мэри Нельсон в окрестности Стритхэм. Это скорее ее мать, у них одинаковые имена. Когда упал снаряд, он не знал, но как-нибудь узнает. Когда он оставлял будку, его свалила взрывная волна. Он остался лежать, пока рассеялась пыль. Он почувствовал себя в эту минуту где-то недалеко...